Может быть, Дея Торис собиралась занять место рядом со мной? Героическая дочь героического мира. Это было похоже на нее. Схватить меч и сражаться рядом с тем, кого она любила. Хотя женщины Марса не обучаются военному искусству, но дух у них воинственный. Известны бесчисленные примеры, когда они принимали участие в боях. Но она не пришла. я был рад этому, так как мне пришлось бы удвоить усилия, чтобы защищать ее. Я решил, что она, вероятно, придумывает какой-нибудь стратегический маневр и спокойно сражался в уверенности, что моя божественная Дея Торис в безопасности позади меня. Полчаса, по крайней мере, дрался я против придворных Акара, и ни одна нога не вступила на возвышение, на котором я стоял. Оставшиеся в живых решили сделать последний решительный натиск. Едва они двинулись вперед, как дверь в дальнем углу сала распахнулась, и запыхавшийся гонец влетел в комнату. «Джедак Джедаков!» — кричал он. «Где Джедак Джедаков?» Город пал перед полчищами, прибывшими из-за барьера. Уже войны юга овладели дворцовыми воротами и хлынули в священные пределы. Где Салензиол? Он один может поднять ослабевший дух наших войск. Он один может спасти Акар. Где Салензиол?» Придворные расступились перед мертвым телом правителя, и один из них молча указал на труп. Гонец отшатнулся, как будто от удара в лицо. — Бегите тогда, придворные Акара! — закричал он. — Никто не может спасти нас! Слушайте, они идут! И действительно мы услышали из коридора глухой рев людей, звон металла и лязг мечей. Не обращая внимания больше на меня, ставшего зрителем этой трагической сцены, придворные повернулись и побежали из зала через другой выход. Почти немедленно вслед за этим в той двери, через которую пришел гонец, появился отряд желтых воинов. Они отступали в зал спиной, упорно сопротивляясь горсти красных людей, которые медленно, но верно теснили их. Стоя на возвышенности, я мог узнать через головы сражающихся лицо моего старого друга Кантон Кана. Он вел маленький отряд, который пробил себе дорогу в самое сердце дворца солензия Олла. В одну минуту я сообразил, что, напав на окарцев сзади, я внесу расстройство в их ряды и положу конец их сопротивлению. С этим намерением я прыгнул с возвышения, крикнув через плечо Деи Торис несколько слов объяснения. Я не боялся оставить ее одну возле трона, ведь я продолжал находиться между нею и врагами, а Кантос Кан со своими воинами приближались с другой стороны». Я хотел, чтобы люди Гелиума увидели меня и узнали, что их любимая Деа Торис тоже здесь, как это должно было воодушевить их на новые подвиги. Проходя через зал, чтобы атаковать врагов сзади, я увидел, что небольшая дверь медленно открылась, и, к моему удивлению, в ней показалась фигура отца жрецов Мата и Шанга и его дочери Файдоры. Они быстро оглядели помещение, и на минуту их глаза, широко открытые от ужаса, остановились на мертвом теле Салензия Олла, на груди придворных, валяющихся возле трона, на сражающихся воинах у другой двери и, наконец, на мне. Они не пытались проникнуть в зал, но, стоя у дверей, смерили взглядом каждый уголок его. Выражение злобы показалось на лице Матай Шанга, и змеиная улыбка заиграла на губах Файдоры. Затем они удалились, но перед уходом Файдора насмешливо захохотала мне прямо в лицо. Я не понял значения ярости Матай Шанга, не понимал насмешки Файдоры, но знал, что ни то, ни другое не предвещает мне ничего хорошего. Минуту спустя я уже был за спиной у желтолицых, и когда красные люди Гелиума увидели меня через плечи своих противников, то раздались радостные возгласы, покрывшие собой общий шум битвы.